Глава сорок четвертая. Зеркало. История пули. Поводив дозиметром над зеркалом, фанат с удивлением констатировал, что оно не фонит. Детектор аномалий тоже помалкивал. Зямок, которому от пережитых впечатлений вернулся румянец, восхищенно крутил артефакт в руке, не решаясь использовать его по прямому назначению. Кто первый рискнет заглянуть в это зеркальце? Или нет таких? в голосе фаната проскользнул нездоровый азарт и зяма незамедлительно нахмурился а надо ли это делать давайте спрячем его донесем до базы а там ученые разберутся заупрямился он где твой дух авантюризма зяма вконец расстроился фанат ну не чую я от этой штуковины никакой опасности неужели тебе самому не интересно что она умеет ты уже разок пострадал от своей трусости И снова здорово «Тут важно понимать», — вмешался в беседу я, «насколько это вообще необходимо. Какую конкретную пользу ты хочешь извлечь из действия сейчас, сиюминутно? И перекрывает ли вероятный профит все сопутствующие риски? Это зона, дружище. Никаких бессмысленных действий и предметов в рюкзаке. Все, что можно отложить на потом, нужно откладывать. Любопытство, в первую очередь». «Да ну вас!» – махнул рукой фанат, ускоряя шаг. «Пойдемте дальше, пока Зяма на кровавые сопли совсем не изошел». В голосе сталкера прозвучало раздражение, даже обида. Конечно, фанат импульсивен, но сегодня он с лихвой перекрыл все лимиты легкомыслия. Пройдя по узкому темному коридору без окон, мы очутились в просторном помещении, наполненном ржавыми чанами и разнообразным мусором. На стене нас встретил выгоревший агитационный стенд. Частично изъеденная сыростью и плесенью надпись гласила «Все, что создано народом, должно быть надежно защищено». У противоположной стены разместились огромные резервуары, через край которых вылилась и навеки застыла антрацитовая жижа, едва поблескивающая на солнце. Огромные окна под потолком давали достаточно света, позволяя разглядеть табличку, висящую у двери. Помещение очистки цеха 48. Ответственное лицо, мастер участка Мартынова Светлана Ивановна. Сейчас мы находимся в здании котельной и прилегающих к ней территорий, мазутного хозяйства, ХВО, щитовых и трансформаторных помещений, предупредил пуля друзей. «Здесь достаточно спокойно, но лишний раз с электрикой связываться не очень хочется. Серый с месяц назад отстрелил в щитовом зале взрослого полтергейста, а где есть один, найдется и второй. Они существа социальные, как и бюреры». «Пока вроде тихо», — навострил уши фанат, придерживая зяму. Пот стекал с олба сталкера, а губы приобрели нездоровый синеватый оттенок. «Плохо дело», — с грустью подумал Пуля. «Надо бы притопить». «Далее придется пройти в лабораторию. Там хранятся реагенты, и фон немного зашкаливает», — озвучил свои мысли он, внимательно разглядывая Зяму. Тот уже не хлюпал носом, но заметно осунулся и выглядел совсем разбитым. «Оттуда мы выйдем прямиком во внутренний двор. Из него, через небольшой лесочек, пробежимся до гаражного комплекса». Все аномалии по маршруту очевидны. Зверья мало. Из минусов идти придется дольше. Боюсь, с минуты на минуту яд кровососа возьмет свое, и нести бессознательного зяму станет крайне затруднительно. Идя через гаражи, мы делаем нехилый крюк, но там безопаснее. «Решайте сами», — замахал руками зяма. «Меня шатает из стороны в сторону. Боюсь, такими темпами я очень скоро стану большущей обузой». «Но есть и другой вариант», – задумчиво покусал губу пуля. «Двинуться более коротким путем через механизаторский двор. Там встречаются очаги аномальной активности, и фон достаточно высок. Но это ровно 20 минут хода до поворота на бар. Зверья там нет, только несколько неупокоенных зомби топчут тропу. Вырулим из цеховых помещений через заднюю дверь, и минут через 10 будем на финишной прямой» если все сложится». Фанат задумчиво взвесил в ладошки лом. «Голосую за второй вариант. Ты уж прости, Зяма, но мне межпозвоночной грыжи не надо». «Да ладно, все понимаю», — простодушно отмахнулся упитанный сталкер. «Я и сам чувствую, как тремор в ногах лишь усиливается. Пока могу идти и стрелять, возможно, сумею вас даже прикрыть, если встретятся зомби». В общем, я тоже за механизаторский двор». Аккуратно обогнув резервуары с неизвестным содержимым, которые кстати, еще и фанили, мы вышли в общий коридор, неприятно удививший нас прогнившими половицами. Излюбленная в стране советов изумрудная зеленая краска частично покинула пропитанную сыростью бетонную стену и лежала неопрятными лохмотьями на гнилом полу. Общее ощущение запустения и тлена довершали разбитые вдребезги поросшие мхом окна створки которых бились на ветру создавая тот самый скрипучий жестяной звук резонувший ухо сталкером на входе в цеха эта оконная ручка иступленно билась о несгораемый шкаф помогая зями преодолеть провалы в полу пуля совсем вымотался а путь предстоял неблизкий фанат же ни разу не предложил зями помощи он просто шел вперед с винтовкой наперевес что то тихо насвистывая себе под нос как на легкой прогулке бред какой то тряхнул головой пуля смахивая локтем пот со лба и нарастающее в его душе недовольство постепенно трансформировалось в полноценное негодование краем глаза пуля видел как изредка зяма вытаскивает из кармана заветное зеркальце Украдкой разглядывает его, будто любуется неожиданным подарком зоны. Фанат это тоже подмечал, недовольно поджимая узкие губы. От этого черты его лица еще больше заострялись, отчего он походил на рассерженную хищную птицу с винтовкой в руках. «Но что за детский сад?» — думалось мне. «Как детяти малые, один другому игрушку не дает. Что ты все время эту хрень мацаешь?» Наконец не выдержал фанат. «Да так!» — воровато встрепенулся Зяма, пытаясь спрятать находку в карман. «Загляни уже в него, и дело с концом!» — не унимался фанат. Постепенно гнев в нем закипал и рвался наружу. «А то играешь с ним, как...» — фанат осекся и не договорил обидной фразы. «Мастурбация какая-то!» — процедил сквозь зубы он, сплюнув на пол. «Духа не хватает довести дело до конца!» «Я чувствую, что еще не время», — спокойно возразил товарищу Зяма. «Зеркало меня манит, не скрою. Но та девочка сказала, не сейчас. Если мы используем артефакт сейчас, что-то плохое случится, я знаю», — сглотнул сталкер и снова побледнел. «Оно рассказывает мне свою историю языком, мне неизвестным, на уровне смутных ощущений». «Как будто не словами, а чувствами, понимаете?» «Не совсем», — нахмурился фанат. «Я не брежу», — молитвенно сложил руки Зяма. «Просто поверьте мне». Он с надеждой посмотрел на меня своими детскими карими глазами, и в груди у меня что-то дрогнуло. «Я тоже испытал этот смутный волнительный трепет, о котором так красочно живописал нам Зяма». Всего на секунду, но этого хватило для того, чтобы понять, как это зеркало устроено. Оно открыло мне свою тайну. Я точно знал о его предназначении. Во мне боролись два желания – присвоить себе артефакт и выручить такую кучу денег, что их хватило бы на две жизни вперед. И второе – любыми способами уберечь Зяму и его зеркало от настойчивого внимания импульсивного фаната». С горем пополам пробравшись узкими коридорами до запасного выхода, сталкеры вышли к заводской помойке. Небольшая стайка мутировавших крыс мгновенно ринулась за гаражи, услышав отборную ругань фаната, встрявшего по щиколотку в трухлявой доске. «Аккуратно!» Оперев зяму о подоконник, пуля бросился вызволять товарища из капкана. «Поломаешься, как мне вас обоих тащить?» За мусорными контейнерами маячили невысокие здания и приметный сетчатый забор механизаторского двора. Одну его часть облюбовал жгучий пух, и в воздухе у калитки витали искристые частицы его невесомых, но крайне опасных семян. «Да, фигово, напяливаем балаклавы и очки», — присвистнул Пуля, — «а то эта хрень так вопьется, потом скальп снимем заживо». Дружно натянув защиту, троица двинула к калитке по небольшой дуге. Слева от тропинки расположилась неизвестная аномалия. Прозрачная дымная марева слегка подрагивала над землей, не касаясь травы и кусочков мусора. Изредка оно меняло свое положение, закручивая сизые вихри по часовой стрелке. При этом раздавалось легкое жужжание, подобное стайке москитов, зудящей над духом в прохладный летний день. Стараясь не приближаться к подозрительному участку, фанат закидал болтами песчаную тропу, ведущую к заветной калитке, и, вдохнув, как перед прыжком в воду, уверенно прошел эти несколько метров. Подхватив зяму под мышку, пуля перекинул его руку себе через плечо, и они тоже поплелись вслед за товарищем. Изредка сталкер шумно вздыхал, будто ему не хватало воздуха с трудом передвигая отяжелевшие ноги он обливался струйками пота даже сквозь толстую ткань комбеза пуля ощущал волну жара идущую от друга дозиметр слегка застрекотал но быстро затих однако пуля всерьез подумывал вколоть антирад слишком много металла и брошенной техники вокруг отсюда и горячие пятна которые то и дело пеленговал прибор плевать мы с фанатом пройдем «Но можно ли сейчас колоть радиопротектор зями?» — раздумывал Пуля, по привычке готовясь к худшему. «В нем и так коктейль из лекарств, плюс яд кровососа. Все это может дать непредсказуемую реакцию. Но и набирать рентгена раньше времени тоже не дело». Как всегда засомневавшись в себе, Пуля усиленно искал альтернативный план. «Йок-макарек!» — приглушенно выругался фанат. «Вы тоже чувствуете покалывание в руках?» «Перчатки, натяни!» — вздохнул Зяма. «Возможно, это пух». «Да нет!» — возразил фанат. «Словно электрика разыгралась рядом. Подушечки пальцев колят и шерсть на холке встает дыбом, как у кошака. Мы с Зямой дружно прислушались к ощущениям». «Есть такое!» — нехотя признал пуля. «Думаете, полтергейст?» «Пока все тихо!» Повел носом фанат. «Азоном не пахнет, зрение в норме. Да и активных электро я рядом не наблюдаю. Но меня почему-то не покидает ощущение, будто за нами кто-то следит. Плюс эти мурашки размером со слона». Хорошенько оглядевшись вокруг, сталкеры не приметили ничего подозрительного. Обыкновенная промзона, серость, ржавый металл вокруг. Кое-где еще сохранились цельные пласты асфальта не искореженный аномально вымахавшей осокой. Но тревога прочно поселилась в душе у пули. Артефакт в кармане зямы беспокоил его не меньше, чем враг, надежно укрытый от глаз в глубине трухлявых бараков. Когда пуля бросал беглый взгляд в эти черные безжизненные окна, его нутро переворачивалось от томительного предвкушения беды. Старательно отводя глаза в сторону – Он глядел себе под ноги, сосредоточившись на дороге, но сердце опытного сталкера заходилось в беззвучном крике, бешено колотясь где-то в районе горла. «Беги быстрее! Уходи! Там смерть!» Изредка пуля ловил беспокойный, какой-то даже испуганный взгляд фаната, будто долговец вынашивал некую мысль, с которой пытался свыкнуться. Это задумчивое молчание зубоскала фаната крайне настораживало. Наскоро проскочив калитку с пухом, зяма стянул балаклаву и шумно отдышался. «Присесть бы, ноги дрожат. Терпи, казак, атаманом будешь. Еще немного осталось поднапрячься и передадим тебя медикам». Нарочито весело улыбнулся ему Пуля. Прислонив пятую точку к косой колоде с торчащим из нее ржавым топором, Зяма блаженно закрыл глаза. «Только пять минуточек». Фанат снова пощупал лоб Зямы. «Плохо дело. У тебя сильный жар». «Давай, пелюлькин В ему скорее жаропонижающие, только не аспирин, а то кровью истечет. Что там у тебя есть в арсенале?» «Да только анальгины есть», — пожал мощными плечами фанат. «Но он Зяму не очень-то и берет. Этот укол будет вторым за час» как бы сердечко не выскочило от анальгетика с кофеином. «Нормально», — махнул рукой Зяма. «Кали!» «Мышцы вроде болеть перестали. Только тремор, будь он неладен. Ощущение, словно я в старом лязи по кочкам дребезжу». В глубине соседнего ангара что-то гулко заскрипело, заставляя Зяму открыть глаза. Он мгновенно схватился за оружие и направил его в темноту дверного проема. «Спокойно», — прошептал я на грани слышимости. «Скорее всего, это зомби. Но рассиживаться негоже, нужно двигаться дальше». Обойдя ангар, Пуля осторожно заглянул в ближайшее окно и увидел там обтянутый желтоватой кожей безволосый череп. Иссохший, растрепанный зомби медленно пережевывал пойманную крысу за задеревенелыми челюстями. Полностью поглощенный процессом, он не обратил на сталкеров никакого внимания. Пригнувшись, дабы остаться незамеченными, троица обогнула строение и вышли к стоянке заброшенной техники. Пожухлая, прошлогодняя трава едва покачивалась на слабом ветру. Тишина показалась пуле просто оглушающей, создавая обманчивое ощущение безопасности. «Вот тут осторожнее», — предупредил он товарищей к машинам не подходить трупы прячутся под ними плюс техника не слабо фонит еще с первой катастрофы принято отозвался фанат и проверил оружие на секунду пуля прикрыл глаза прислушиваясь к ощущениям внутренний взор будто сканировал окружающее пространство помимо воли изредка задерживаясь на особенно неприятных местах вдоль тех зилов не пойдем «Там что-то есть, приглядитесь, вся трава вокруг нас как бы взъерошена, колышется на ветру, а у тех грузовиков она как неживая, вся зачесана в одну сторону». Зяма прищурился, оценивая обстановку и кивнул, соглашаясь со мной. «Далее, тропинка от задней калитки до главных ворот тоже выглядит подозрительно. Какая-то она ухоженная, как будто вчера песком присыпали. Везде хлам и мусор». Она так и манит по себе пройти. Это настораживает. Ворота тоже не тронули ржа и тление. Слишком свежая краска, идущая пузырями к земле. Рискуем напороться на что-то крайне мерзопакостное, печенкой чую. Я предлагаю забрать немного вправо и попробовать пролезть через прореху в заборе. Там техники много и каких-то металлических бочек, засомневался фанат. «Наверняка фонит это дело не кисло». «Хорошее лежбище для зомби», — сморщился Зяма. «Темнота, фон». «Ну, вариантов немного», — неуверенно пожал плечами я. «По тропинке нам точно путь заказан». «Может, посмотрим в зеркало?» — неожиданно оживился Зяма. «Направим на дорогу. Как думаете, что оно покажет?» «Я не ослышался», — оскалился фонат. «Ничуть!» — махнул густой гривой Зяма. «Думаю, время пришло». Бережно выудив артефакт из кармана, Зяма не спешил в него заглядывать. Напротив, зажмурив глаза, он направил зеркальную его часть подальше от себя. «Что там?» — как-то жалобно спросил он товарищей, мгновенно сжавшись, будто опасался неожиданного удара по макушке. «Девочка говорит, что мне в него глядеться нельзя». «Хочешь сказать, что этот фантом прямо сейчас на нас пялится и беседует с тобой?» Фанат недоверчиво склонил голову на бок, прищурившись. «Не совсем», — смутился раскрасневшийся от нахлынувших эмоций Зяма. «Скорее ее голос, как ремарки по тексту, или росчерк на полях. Он не звучит в голове, мне ничего не мерещится, как бы это попроще объяснить». Задумался сталкер, нервно теребя заклепку на перчатке. «У тебя просто появляется стойкое убеждение, что одно в данном случае правильно, а другое нет. Один шаг сулит тебе благо, а другой смерть, как будто кто-то уже рассказывал тебе подобное, и ты четко знаешь, как действовать», — не сдержавшись, выпалил пуля. «Верно!» — с жаром воскликнул Зяма и отчаянно закивал головой. «К тебе тоже пришло это ощущение?» «В тот же момент, когда ты на меня посмотрел в коридоре котельной», — признался Пуля. «Все ясно», — протянул фанат, уставившись невидящим взором в небытие. «Двое против одного. Спелись, красавчики». «Да не пари ты, чушь!» — не выдержал Пуля. «Кто спелся? Что за странные фантазии? Почему же девочка показывает мультики вам с Зямой, а меня игнорит?» «А? Ну-ка, скажи мне на милость!» И сплюнув сквозь зубы, фанат требовательно уставился на товарищей. «Ну, может, не заметила она тебя, девчонка эта?» Вконец смутился Зяма. «Хотя все мы прекрасно понимали, что это не так. Или ты ей не понравился?» «Лицом не вышел, значит», — усмехнулся Долговец. «Я почти рыдаю», — издевательски протянул он. «Тебе нельзя иметь этот артефакт. Спокойно и твердо произнес пуля, одарив фаната таким многозначительным взглядом, что тот стушевался. «Ты и сам знаешь, почему». «И почему же?» — с вызовом спросил Долговец, и кулаки его непроизвольно сжались от досады. «Импульс сильнее тебя. Не умеешь ты контролировать эмоции, как не тушься. Кипучая кровь бурлит, и этот гейзер вот-вот вырвется наружу» честно ответил Пуля, продолжая буравить взглядом товарища. Не выдержав прямого взора, Долговец отвернулся, брезгливо поджав губы. «Иногда твоя горячность принимает опасные формы, вот как сейчас». «Да что ты!» — мгновенно взвился фанат и быстрым движением выхватил зеркало из пухлой ладошки Зямы. «Ну чем этот уволень лучше меня, а? Или ты, занудная задница?» «Стертый сталкер, блин! Сенсей долбаный Ходишь и только получаешь всех вокруг, а толка от тебя ни хрена Лишь хабар толковый в рейдах из-под носа утаскиваешь и жопишь по-тихому в обход группировки, а потом толкаешь на большую землю через Сидора! Думаешь, я не знаю о твоей кормушки издевательски покачал головой долговец. «Да на пальцы я вертел все твои нравоучения! В очко себе их засунь!» Поближе к принципам, опыту и прочей ерунде. «Остановись, брат!» — тихо произнес Зяма. «А ты вообще заткнись, амеба бесхребетная!» Как-то визгливо по бабе воскликнул рассерженный фанат. Непрошенные откровения лились из него, как из рога изобилия. «Не возьмут тебя в долг никогда, как ты не старайся. Петренко пригрел тебя из жалости, потому что ты помрешь в зоне беспровожатых». Не заглядывая в зеркало, фанат взмахнул им, будто хотел разбить. В глазах зяма заплескался откровенный ужас, да и у меня резко похолодело где-то в районе крестца. Одним быстрым движением я заломал руку раздосадованному фанату и, сделав подсечку, повалил его на землю. «Ах ты ж тварина позорная!» — придушенно зашипел он. «Но «Ну доберусь я до тебя!» Зеркало выскользнуло из его ладони и покатилось по траве, вертясь волчком. Фанат при этом недовольно чертыхнулся. Изловчившись, он высвободил руку и отвесил мне звонкую оплеуху. Но на помощь вовремя пришел Зяма. Навалившись всем весом на товарища, он глухо прошипел. «Угомонись, Рэмбо! Всех тварей сейчас соберем!» но, опустив глаза на землю, резко отшатнулся. Артефакт лежал зеркальной частью вверх, мерно поблескивая в лучах майского солнца. «Кажется, я посмотрел в него», — испуганно прошептал Зяма, как будто не веря в случившееся. «Мы там все отразились. Абсурд, конечно». «Что ты там увидел?» — мгновенно среагировал фанат, прекращая барахтаться. Не решаясь отпустить помутившегося рассудком друга, сталкеры так и лежали на земле, в то время как Долговец уже не пытался вырваться из медвежьих объятий пули. Казалось, волна его агрессии схлынула так же неожиданно, как и накатила минуты ранее. Превозмогая страх, Зяма еще раз заглянул в зеркало, дабы убедиться, что увиденное ему не померещилось. «Хм...» — замялся он, тщательно подбирая слова. На лбу у каждого будто бы загорелись надписи, как вспышка, но я успел прочесть. Голос Зямы дрогнул и охрип. «Про тебя написано, что ты трус», — ответил сталкер фанату. «Пуля, простите, вор, а я труп», — сглотнул он тяжелый ком и расстроенно взглянул на товарищей. В полной тишине закаркала стая ворон, не поделив вздувшийся на жаре труп крысы. С размаха долбанув по голове свою товарку, крупная черно-сизая птица взмыла в воздух, унося в своих когтях оставшиеся от трапезы костяк. «Да это полная чушь!» — покачал головой фанат и отстранил от себя пулю. «Я в норме. Свали с меня, Зяма. Тяжело же. Я успокоился. Честно». Он присел по-турецки и подпер лицо испачканными в пыли кулаками. «Давайте подумаем логически. Это зеркало — творение зоны, а все, чего она хочет, — это смутить наш разум. Запугать, рассорить!» Неожиданно спокойно и трезво принялся рассуждать долговец. «Чего мы больше всего боимся, как думаете?» Подмигнул он товарищам. «Я, к примеру, взрослел во враждебной среде городских окраин. Выгрызал себе авторитет зубами среди местной шпаны. «Мама учитель, отца нет. Да еще и внешность, мягко говоря, восточная. Набедокурила мамка, видать, с приезжим узбеком. Ублюдок, самое мягкое, что я слышал от местной пьяни, спускаясь во двор. Во мне не осталось места слабости и страху. Поэтому меня зона решила взять на слабо, окрестив трусом». «Пулю многие считают, мягко говоря, нечистым на руку. Беспринципным. По заветам долго не живет. Толкает арты налево. Но это твое дело», — пожал плечами фанат, неожиданно понимающе посмотрев на пулю. «Не знаю всей ситуации, но чую, что тяжело тебе за периметром приходится. Думаю, оттуда и вся эта химия с хабаром. Поэтому ты вор». Зяму тяпнул кровосос. И в данный момент его главный страх — это смерть. «Ну ты, Шерлок, конечно», — изумелся Зяма. Девочка не стала навязывать мне иллюзий. Она была уверена, что и так нас разобщила. «Двое против одного, и все такое», — развел руками фанат. «Моя горячность, помноженная на вашу сплоченность, и вуаля, мы подрались». «Значит, я не умру?» — рассеянно протянул Зяма. «Умрешь обязательно», — сверкнул фанат своей фирменной улыбкой. «Но не сегодня. Короче, мужики, как я понял, ничего нам не покажет это вшивое зеркало. хрен его. Давайте своим умом кумекать, как пройти дальше и не вляпаться в западню».